Глава 10. Макар Сохин. Вот ваш Кубрик, располагайтесь. Здесь будут жить из воротов Сохин, Иванов, Семён Семёнович, который Глушкевич знал толк в троллинге. Хотя, как я понял, у них тут едва ли не каждый начальник считает своим истинным долгом пройтись по нашему боенисту. Звезда Фига. Так ещё к вам пусть идут Ахундов и Васильев. Я напрягся. Андрюхи еще не было, его отец задержал для дачи, вне сомнения, очень важных указаний, как не облажаться и не опозорить славное имя из воротовых Про себя я усмехался. Надо же, среди всех местных парней выбрать себе в друзья человека, попавшего в ту же ситуацию, от которой я сбежал. Забавно. И все бы ничего, но вот последние две фамилии в нашей комнате вызывали сомнения. Причем сильные. Один полудикий дагестанец, второй крыса суворовская. Надо же, святую троицу разделили. Одного вообще к гаишникам отправили, второго в третью группу, а третий достался нам. На сдачу. Васильев покосился на меня с опаской, а Хундов нахмурился. И если последний хмурился в принципе перманентно, то суворовец понимал, что жареным пахнет. «Давайте, принцессы, скоро вас научим кантики на кровати по уставу делать». Мне иногда казалось, что тут по уставу даже на туалет садиться надо. С достоинством и отдавая честь. Судя по всему, я был недалек от истины. «Кстати, Сохин, зайди к начальнику курса после ужина. Дело есть к тебе». «Да что они ко мне привязались? Один раз бы и Нисту помог, и все». Теперь каждый из начальствующего состава считал своим долгом меня к чему-то привлекать. То еще удовольствие. Я приехал сюда учиться. Сбежал от родителей из Уренгоя не для того, чтобы мне нашли занятия. Просто ментовка — едва ли не единственный способ стать самостоятельным. Три года казармы, не надо платить за жилье. Кормят, одевают, стипендия по сравнению с гражданским вузом огромная. Я знаю, о чём говорю. Два года за партой отсидел на филфаке. Поэтому смотрел на этих парней и девчонок несколько охреневши. Ибо тот детский сад, что они разводили, бесил до зубного скрежета. Хотя это было до того момента, как я познакомился с жизнью по уставу. Признаюсь, в этот раз внутри поселился червячок сомнения. Правильно ли я сделал, что оставил позади всё? Дом, семью, друзей. Любовь. При мысли о последнем свело скулы. «Макар, ты какую кровать выбираешь?» Я замер. На меня смотрели три пары глаз. Андрюха так и не подошел. Я пожал плечами. Не скажу, что было неприятно. Парни, не сговариваясь, признали во мне лидера. Нах мне такая честь далась Но кровать выбрал. Первую к шкафу. потому что она показалась мне не такой раздолбанной. Не двухэтажные железные койки с растянутой сеткой, и ладно. Как говорится, чем богаты, тем и рады. У каждой кровати стояла тумбочка, а на противоположное, так на стене, два шкафа. Так сказать, делитесь, как хотите, парни. Именно поэтому возникло неловкое молчание. Мне специально таких подбирали ребят, что язык в заднице. И они смотрят глазами олененка. Хотя нет. Ахундов просто, небось, Прирезать пытается в уме. А Васильев опасается. Правильно опасается. Я их самоходки прикрывать не намерен. Располагайтесь. Чего встали? Нам еще три года вместе тут жить. Смелее. Васильев пошел к шкафу первым. Видно было, что парни никогда одни не жили. И существовать в отрыве от сиськи мамки им в новинку. Но ничего, их ждет много всего интересного. Мне кровать оставили? Наконец-то зашел Андрюха. Хороший парень. Хоть и не понимал, чего он тут делает. Черт, да я сам не понимал, что тут делаю. Конечно, выбирай любую, кроме этой. Это Васильев сказал, между прочим. Сема молчал. Прикольно он. Думаю, звание косяк года с ним надолго. Но ничего, с баяном не пропадет. Он обмолвился, что к нему уже местный дирижер подходил. В ансамбль институтской песни и пляски звал. Точнее, в оркестр. А вы что, стесняетесь? Нам пять лет вместе жить, парни. Давайте знакомиться. Добродушная душа. Но сразу вижу, что отец мозги вынес. Конкретно так. Я уже за эту неделю по его лицу определять научился. Тем временем парни все мялись. А Андрюха, просто махнув рукой, бросил рюкзак на соседнюю со мной кровать. семён тут же подошел к той, что возле второго шкафа, дагестанец присел рядом с Андреем, а Васильев стоял и хлопал глазами, пока ребята выбирали. Так и хотелось сказать ему, что в большой семье не щелкай клюву. Вроде разложились. Потом попробовали пообщаться, но нас собрали в общую комнату воспитательной работы, или, как мы говорили, ОВР. Там началось мозговыносительство. Если б я только знал, что это лишь начало. Я слышал, что вы уже пообщались со вторым курсом. Так вот, забудьте про дырки, про самоходки, самокрутки и самодурки. Все, кто считает себя умнее других, учтите. Где вы учились, мы преподавали. Это понятно? Так точно. Хор голосов уже был отработан. Такими темпами наш курс скоро станет образцово-показательным. В принципе, как я погляжу, нам повезло. По сравнению с пельмешком, что брызгал слюной на второй факультет, наши Борисыч и Палыч, которым за глаза мы уже дали прозвище «Симон» и «Груша», были очень даже ничего. Вроде нормальные мужики. Завтра у вас появятся командиры взвода. Они будут помогать нам. С ними пойдете на занятия, а потом будете бегать на КМБ. Курс молодого бойца. Они же будут смотреть за вами. Ну и мы с Романом Борисовичем, конечно же. Ночкурс сверкнул глазами, словно проверяя нас на вшивость. Я сидел спокойно, сосредоточенно смотрел перед собой. А вот впечатлительные ещё вчера школьники испуганно жались на деревянных стульях. Старые парты на одного человека, составленные попарно, где даже ногу за ногу не положишь. Жалюзи потрёпанные, словно их грыз кто-то. Ну и, конечно же, символика нашей страны. А ещё выдержки из законов. Я их уже изучил и не нашёл ничего интересного. А теперь пошли строиться. Послушались. Вообще, тут из нас буквально вылепляли, послушных, думающих по указке. Да, за пару дней всего. Может, другим незаметно, но я видал, как два дня назад все вели себя на смотре. Весело было. Даже несмотря на кучу нарядов вне очереди. Мы вышли из корпуса и пошли на плац. Там в коробку построились. Пошли с до столовой. Зашли, и я взял поднос на раздаче Кормили здесь неплохо, кстати. Я ожидал худшего. «Макар, что-то вкус странный какой-то. Я это жрать не буду». Посмотрел на Андрюху. Тому явно переход с домашней пищей давался непросто. Он поморщился и, попробовав чай, отставил поднос в сторону. А вот Сёма рядом наворачивал за милую душу. Вот кто не питал иллюзий. И, как и я, денег тратить не хотел на жрачку. Ладно, в конце первой недели клятвенно обещал заказать себе пиццу. Тут можно на самом краю, на угол, попросить доставить без Беспалева. Там камеры нет. Ребята со второго курса подсказали. Но потом я попробовал плов со свининой и понял, что Андрюха прав. Вкус странный. Гадость какая. Отодвинул еду в сторону. Думал, я выпендриваюсь. Андрюха улыбнулся, а я лишь пожал плечами. Думал, но вслух произносить не стал. Как говорится, мы не настолько хорошо еще друг друга знали. Мало ли, обидеться В итоге, кажется, из всего курса одни мы есть не стали. Ну, еще пара ребят из второй группы. Спать на голодный желудок — то еще занятие. Но в магазин здесь просто так не выпускают. С пошли обратно. Я уже было собирался пойти разобрать вещи и попробовать их постирать, как... «Сохин, забыл, что ли? Тебя Симон вызывал? Дуй давай!» «Спасибо», — сквозь зубы ответил я. Кабинет ночкурса был в начале длинного коридора. Там воняло куревом и одеколоном. Запах из детства, поэтому мне было пофиг. Девки жмурились и фыркали. А у меня эти ароматы ассоциировались с дедом и деревней. Товарищ майор, зашел, как полагается, так сказать, по форме. Это ему сразу понравилось. Мужик осмотрел меня и просто огорошил. Старшиной будешь, Сохин? Нет. Ответ вырвался у меня раньше, чем я успел подумать. Хотя постойте. И я подумал. Все равно нет. Нах мне такая честь. Я не спрашивал. Борьба взглядов, и я ее с достоинством выдержал. Нет, товарищ майор. Да, товарищ курсант. Хотя давай сделаем Васильева. Он же суворовец. Через сколько, думаешь, он тебя в наряды только по выходным начнет ставить? Скрипнул зубами. Он издевается. Я, конечно, понимал, что наше начальство не лыком шито, но чтобы настолько. «Товарищ майор, там Семёнычу плохо!» От ответа меня избавил влетевший в кабинет без стука Васильев. «Помяни говно!» «Я разве разрешал заходить, товарищ?» договорить да он не успел. В коридоре поднялся шум. Я подорвался первым, и когда вышел в коридор, понял, что это трындец. Полный. Потому что пара парней мчались в туалет, зажимая рты. Ещё трое... задницы по ходу обучение начинается